Издательство Эксмо. Светлана с и р о т а Беги к себе. Как начать бегать и получать удовольствие. Книга посвящается моей любимой маме Людмиле, которая всегда в меня верила и поддерживала все мои начинания. К сожалению, она не дожила до выхода этой книги, но уверена, она бы очень гордилась мной. Введение. В тот день Без всяких на то причин я решил немного пробежаться. И я бежал, пока не кончилась дорога, а потом подумал, не пересечь ли город, округ, а затем и весь штат. Чтобы идти вперёд, надо оставить прошлое позади. Наверное, поэтому я и бежал. Из фильма «Форест Гамп». Наша жизнь — чаще всего сводится к немногочисленным ярким моментам, когда мы принимаем решение, меняющее её. Вы можете быть на верном пути и подавать отличный пример сотням других людей, но вы никогда не заставите другого тоже встать на этот путь, пока человек сам этого не захочет. Однажды я приняла решение выйти на первую пробежку, и благодаря этому моя жизнь кардинально изменилась. В этой книге я поделюсь личным опытом и историями своих учеников о том, как б е г помог изменить жизнь каждого из нас. Для кого эта книга? Прежде чем приступить к написанию, я задумалась над тем, кому могу помочь и кто моя аудитория, и вот что поняла. Книга подойдёт тем, кто только планирует начать. Прослушав её, вы узнаете, как начать бегать, не травмировать себя в начале пути, научиться получать удовольствие от тренировок и не бросить это увлечение на полпути. Если вы уже какое-то время занимаетесь бегом и даже участвуете в соревнованиях, то вы тоже сможете почерпнуть полезную информацию и найти интересные беговые лайфхаки, которые помогут сделать тренировки более эффективными и улучшить ваши результаты. Также книга будет полезна тем, у кого был большой перерыв из-за травмы, рождения ребёнка, либо других обстоятельств, и кто хочет снова встроить беговые тренировки в повседневную жизнь. Если вы хотите изменить привычный образ жизни, сделать регулярное занятие спортом привычкой, найти новое окружение и испытать себя на соревнованиях, то эта книга тоже для вас. или же вы стремитесь скорректировать вес и подтянуть фигуру, в этой книге вы найдёте практические советы о том, как этого достичь, и поймёте, каким образом бег помогает в решении ваших проблем. И, конечно, книга поможет тем, кому нужна внешняя мотивация, чтобы стать лучше. В общем, книга подойдёт всем, кто заботится о своём здоровье и хочет погрузиться в удивительный мир спорта, беговых приключений. Хочу сразу предупредить. В этой книге вы не найдете готовых тренировочных планов и программ подготовки к бегу на разные дистанции, поскольку считаю, что план подготовки должен быть составлен для каждого спортсмена индивидуально и соответствовать его возможностям и способностям. Я против шаблонных планов, которые можно легко скачать из интернета. Не существует универсальных тренировочных программ, которые идеально подходят всем бегунам. Все мы разные. И к а ж д о м у нужен индивидуальный подход. Ведь то, что хорошо работает у одного человека, может абсолютно не подходить другому. Прежде чем составить план тренировок для нового ученика, я прошу его заполнить подробную анкету, где уточняю его состояние здоровья, прошлый спортивный опыт, возможности для тренировок и цели на нашу совместную работу. Далее провожу видеоконсультацию, чтобы поближе познакомиться и узнать о его спортивных стремлениях и желаниях. Только после сбора и анализа этой информации я выстраиваю план тренировок согласно конкретной цели ученика. Часто ко мне приходят люди с амбициозными желаниями, но, к сожалению, такие ученики не до конца осознают, сколько сил и времени необходимо для их осуществления. Приведу пример. Осенью ко мне пришла ученица с просьбой за три месяца подготовить её к горному ультрамарафону на 65 километров. Я провела анкетирование и на консультации объяснила, что с её спортивной подготовкой такая цель — б е з у м и я к о т о р а я может причинить серьёзный вред здоровью. Нет, я не против ультрамарафона — Но подготовка к такой серьёзной дистанции требует хорошей спортивной базы, тяжёлых тренировок и больших временных затрат. Как оказалось, база была очень слабая, всего 20-30 километров в неделю. Три месяца на подготовку к преодолению 65 километров по горам с набором высоты около 4000 метров крайне мало, да и времени на тренировки у девушки было не особо много. Тогда я предложила ей зарегистрироваться на дистанцию поменьше, 35 километров, и мы начали совместную подготовку. Поскольку она не могла выделять много времени на тренировки, я сделала акцент на силовые тренировки, и 3-4 раза в неделю она выполняла беговые. За три месяца мы поработали над общей выносливостью и укрепили мышцы и связки стопы. Как же я была счастлива, когда в день забега получила радостное сообщение от неё. Света, благодарю за подготовку, пробежала в удовольствие и даже не устала. Хорошо, что я не взяла 65 километров тогда. Именно в такие моменты присутствие наставника или тренера имеет огромное значение. Конечно, многие из нас хотят всё и сразу, но так не бывает. Подготовка к каждой дистанции требует много времени и тренировок. Поэтому опытный тренер, прежде чем приступить к работе с новым учеником, должен адекватно оценить его цель и возможности. И если окажется, что они не совпадают, тренер должен притормозить человека и помочь скорректировать его программу, тем самым оберегая от ошибок и травм. Во время своей спортивной карьеры я совершила много ошибок и очень жалею, что рядом не было человека, который мог бы меня вовремя притормозить. Хочу рассказать, что ожидает вас в главах моей книги. Она рассказывает не только о том, как улучшить свои беговые показатели, но и как развить к а ч е с т в а к о т о р ы е можно применять в других сферах жизни. Ведь когда мы осознанно меняем что-то одно, то другие аспекты, тоже начинают подтягиваться. Так произошло и у меня. В первой главе расскажу о том, как с помощью бега можно изменить не только тело, но и мышление, окружение, образ жизни и даже профессию. Начав бегать и з головой погрузившись в своё увлечение, я стала более дисциплинированной, ответственной, уверенной в себе, уволилась с нелюбимой работы и освоила новую профессию. Также вы узнаете о положительном влиянии беговых тренировок на различные системы нашего организма и о том, сколько времени нужно на подготовку к забегу на разные дистанции. Отдельно затронем тему гормонов. Подробно расскажу про эйфорию бегуна и о том, почему бег вызывает зависимость. Поговорим о противопоказаниях к бегу и о болезнях, с которыми помогают справиться регулярные тренировки. Во второй главе поговорим о том, как начать бегать с нуля, какие ошибки чаще всего совершают новички и как их избежать, какие виды тренировок бывают и на что они направлены. Помимо теории, я поделюсь с вами примерами из жизни. Всегда лучше учиться на ошибках других и использовать их опыт, чем самому набивать шишки. В третьей главе я раскрою самую неприятную тему — спортивные травмы. Их могут получить как любители, так и профессионалы, от них не застрахован никто. Поговорим об основных травмах бегуна и факторах их появления. Также дам рекомендации по профилактике травм и советы, как быстрее восстановиться, если всё же травму получили. Глава 4 посвящена забегам, подготовке к ним и возможностям изменить мир к лучшему с помощью бега. Бег — это способ познать не только себя, но и то, что нас окружает. Подготовка и участие в соревнованиях и м е е т свои нюансы и правила, соблюдая которые, можно не только улучшать результаты, но и исследовать мир. В главе 5 поделюсь своим опытом подготовки к марафону и ультрамарафону, Расскажу о специфике подготовки к дистанциям и о факторах, которые влияют на успех в беге. Благодаря этой книге вы узнаете о благоприятном влиянии бега на организм на физическом и психологическом уровнях, получите проверенные советы, как начать бегать и не бросить, поймёте, как надо тренироваться, чтобы избежать травм, сформируйте привычку бегать. Поднимите себя с дивана и начнёте менять свою жизнь. Выберите забег и подготовитесь к нему. Желаю вам приятного прослушивания и успешного применения на практике полученных знаний.